Глава 2. Потерянная золотая корона. В древние времена, еще до того, как святой Патрик изгнал змей из Ирландии, та гора, что неподалеку, слыла местом большой важности. Говаривают, будто жил там, а сам змеиный король. На самой вершине было что-то вроде озерца, а вокруг сплошь деревья до да, сока. Там и свил змеиный король себе гнездо, как там зовется «Змейный дом». Слава тебе, Господи, никто из нас с этими змеюками не встречался, бо Святой Патрик всех их к рукам прибрал. Тут в разговор вступил старик, сидевший в углу за домоходом. «Верно говоришь, милок, озерцо и сейчас там и имеется. Да токма совсем высохла, и дерева в боли нет». «Так вот», — продолжил Джерри, явно недовольный, что его прервали. Был змеиный король шибко важной персоной. Разов в десять поболи любой змеюки, что видали людские глаза. Голову его венчала корона с громадным драгоценным камнем. Камень отловил свет от луны до да от солнца. Змеюки в очередь тащили ему еду и клали в холодке, чтоб король вечеру упоел да возвернулся к себе домой. А коли случалось промеж змеюками ссора, Ползли они к королю, чтоб он спор разрешил, да обсказал, кому где жить и как дела вершить. Кажен год приносили ему поживому дитю, и дожидался король, покуда луна наберет полную силу. И когда случалось так, разносился по округе такой вой да стон, что кровь стыла в жилах. Застила тучи небеса, становилось и кругом черным черно, и не видали люди луны цельных три дня. «Ух ты, Господи, Боже мой, страсть ты какая!» Прошептала одна из женщин, и застанав принялась раскачиваться из стороны в сторону, точно укачивала младенца. — Но «Ну, от чего никто этого не остановил? — спросил крепкий парень в зелено-оранжевом свитере гальского атлетического клуба, гневно сверкнув глазами и скрипнув зубами. — Вот те на! Да как же это можно? Никто ж не видал змеиного короля! — Тогда откуда о нем стало известно? — с сомнением в голосе спросил парень как раз вишь не пропадала каждый год по ребятенку? А, все уж давно быльем поросло. Так уж случилось, что никто из мужчин не осмелился главному змею перечить. Говаривают, будто одна женщина, потерявшая дитё, взобралась и на вершину горы. Шо уж она там и увидала, никому то неведомо. Да только когда ее отыскали, бродила она точно безумная. Посидела вся, а глаза шо у мертвеца. А после нашли ее в своей постели мертвой, да с черной отметиной на шее. Словно задушил ее кто. Да только та отметина больно змеиный след напоминала. Так-то. Много горя и страха знавали люди в ту пору. А когда святой Патрик змею к рукам прибрал, запылали по всем окрестностям костры. Земля точно живая стала. Зашевелилась волнами, когда полезли змеюки из всех щелей, извиваясь и корежися. Тут рассказчик драматично вскинул руки и с мастерством истинного импровизатора принялся изображать извивающихся в муках змей, совершая волнообразные движения руками и телом. Поползли они на запад, к этой самой горе, ползли с юга, с севера до востока. Миллионы, тысячи до да сотни, бо прогнать ты их, святой Патрик, прогнал, а куда отправляться не сказывал. Взошел он на гору Брендон в своем святом облачении, да с посохом в руке. Увидал, как ползут под горой змеюки и сказал себе: Я должен за ими приглядеть. С этими словами спустился он с горы да пошел за ими. Глядит, ползут они к горе, что звалася Ноколтекрар. К этому времени собрались там твари со всей Ирландии. Головы свои задрали, а хвостами-то к святому. Посему его и не приметили. Зашипели змею кишоясь мочи. Раз, два, да три. А как прошипели в третий раз, явился и истопишо на вершине горы, змеиный король в своей сверкающей короне. То было время жатвы. Луна уже поднялась на небосвод, а солнце клонилось к горизонту. Громадный камень в короне короля, поймав свет от обоих, сиял так жарко. Что даже люд в Ленстере видал то сияние и думал, будто по всей земле пожар. Но когда увидал его святой, то стал вдруг расти все больше и больше. Потом поднял свой посох, указал на запад и вскричал громовым голосом «Вон отсюда, ва! немедля, вон!» В это же самое мгновение все твари разом принялись извиваться, зашипели. Да так, будто крест тысячи водопадов зашумело, и поползли в свояси, как ежели бы огонь хвосты прижег. Было их такое множество, что покрыли они всю землю до самого острова Кушин, и тем, кто был позади, приходилось и ползти по ихним телам. Змеиная гора росла и росла, покуда не прокатилась и огромной волной по Атлантике. Разбилась эта волна о берег Америки, только не было еще в ту пору Америки, а после ее открыли. Многие твари так и сгинули в океане. Говаривают, будто белый песок, что устилает берега островов Бласки Такил, сплошь из ихних костей. Тут рассказ прервал Энди: Джерри, ты же не сказал нам, отправился ли за ими Змейный король. Вот так, так-так, уж больно ты скор. Сказ длинный, обождать придется. Да и во рту так пересохло, что говорить мочи нет. Вот как бы хлебнуть еще пуншу. Джерри, довольно комично изобразив наигранное смирение, поставил свою кружку на стол донышком вверх. Мамаша Келлиган тотчас же поняла намек и наполнила ее до краев. Джерри, сделав основательный глоток, продолжил. «Ну вот, когда гады ползучие так вот искупались, забыв опосля просушиться, Ихний король, возьми да и нырни назад в озеро!» Закатил святой Патрик глаза и говорит, «Шо за дела?» «Неужто мне это пригрезилось?» Али вздумал король надо мной посмеяться и моего приказа ослушаться, но оставил змеиный король его слова без ответа. Тогда поднял святой Патрик свой посох, «Да как вскричит! Эй ты! А ну явись пред мои очи! Да немедля!» Продолжая повествование, Джерри подкреплял каждую фразу жестом, мастерски изображая то святого, то короля. «Так вот...» Высунул тут и змеиный король голову из озера и говорит «Кто меня звал?» «Я», — ответствовал святой. Был он так потрясен тем, что король отказался уйти прочь по его приказу, что даже говорить не мог, только дрожал от гнева. Что тебе от меня надобно?» — спросил змеиный король. «Хочу знать, почему ты не покинул Ирландию с остальными змеюками?» «Ты повелел змеям ползти прочь, а я-то их не король, и ты мне не указ». Сказал так, да и нырнул в озеро, только его и видали. Сильно задело святого дерзость змеиного короля. Подумал он малость, и ну снова его кликать. «Эй, ты!» Шу тебе снова от меня надобно?» Снова высунул голову змеиный король. «Я желаю знать, почему ты не подчиняешься моим приказам», сказал ему святой. Зыркнул на его король и рассмеялся. «Вид у него был презлющий, скажу я вам». Солнце к тому времени село, а луна поднялась на небеса. Камень в короне засиял призрачным холодным светом, от кого дрожь пробирает. Глядит он на святого и говорит медленно до да сурово, что твой поверенный, когда дело ничего хорошего не сулит. Не подчиняюсь я тебе потому, что нет у тебя надо мной власти. Это почему еще, спрашивает святой, а змей ему. Потому что тут мои владения и я один тут и хозяин и владыка, а посему иду отсюда, когда сам того пожелаю. Сказал так, и нырь в озеро. Ох, осерчал святой, поднял свой посох и в третий раз кличит: «Эй, ты!» И снова вынурнул змеиный король из своего озера. Ты да что тебе снова надобно, Али не отстанешь от меня вовсе?» «Ты уйдешь или нет?» спрашивает святой. «Я тут и король, и никуда не уйду». Тогда я тебя свергаю! воскликнул святой. Не под силу тебе, это, на мне корона! усмехнулся король. Значится, я у тебя ее отберу. Сперва поймай. Змейный король ушел под воду, и начала тут вода в озеро ли бурлить, да пенница Вот так-то. Стоял святой на берегу, да глядел, как озеро мелеть начало. А потом, как задрожит гора, как затрясется. Энто змеиный король внутри метался и зарывался все глубже под землю. Так стоял святой на краю пустого озера, держал в руке посох и звал змеиного короля вновь при дочи его явиться, пока не глянул вниз. А там, ей-богу, не вру, лежит он, свернулся кольцами, но без короны. «Где твоя корона?» — спрашивает святой. «Спрятал», — отвечает король, злобно усмехаясь. «И где же?» «В горе, где ни тебе, никому другому, и за тысячу лет не сыскать!» «Говори немедля, где то место!» — сурово говорит святой, а король ухмыляется злее прежнего. «Видал воду в озере?» «Видал», — отвечает святой Патрик. «Вот коли сыщешь, куда то вода утекла, то и камень из короны твой. А покуда нет у тебя моей короны, я остаюсь и здесь королем, хоть ты меня и гонишь. Возьму, да и явлюся». Когда ты меня не ждешь, бо надобно мне за короной приглядывать, только не в змеином обличье, А сейчас ухожу отсюда во, по собственной воле. Не сказал король более ни слова. Ни дурного, ни доброго. Только пополз по земле, да исчез в камне. После того возникла там расселена, которую до сего дня кличут шленайром, шо по-ирландски значит змеиный перевал. «А теперь, сэр, коли мамаша Келлиган не выхлебала весь пунш, и я бы не прочь горло промочить, бо непростая та работа гештории сказывать». Джерри склонился над своей кружкой, а собравшиеся принялись обсуждать услышанное. «Вот интересно, а кем обернулся король, когда в здешние места воротился?» — спросила женщина. «Говаривают, будто стал он блуждающим болотом», — откликнулся Джерри. Гарата с озерцом на вершине была самым плодородным местом во всем графстве. А как начало болото блуждать туда-сюды, так и не родится более богатый урожай. В разговор вступил сурового вида мужчина по имени Маклоун, молча слушавший рассказ: А кто знает, когда начало блуждать болото? Тю, это никому не ведомо. Но будто бы случилось и так, а после того, как змей воду из озера забрал. В глазах рассказчика вспыхнули озорные искорки, отчего мне подумалось, что он не очень-то верит собственным словам. «Шо до меня», — вновь заговорил МакГлоун, — «то я не верю ни единому слову». Энто еще почему поинтересовалась одна из женщин. «Ведь мы до сих пор называем гору Ноклтекрор. что значит гора потерянной золотой короны?» «Тю!» — воскликнула другая. «С чего бы мистеру МакГлоуну верить в предание? Он же протестант». «Я верю только фактам. Вот что я вам скажу», — возразил тот. «Коли такая гистория существует, так пущай мне ее и расскажет какой-нибудь старик. Черт меня дери. Стану слушать только того, кто собственными глазами все видал». И он указал на Мойнахана, морщинистого седовласого старика, примастившегося в уголке возле очага и гревшего над огнем трясущиеся костлявые руки. «Буду очень признателен, если и мистер Мойнахан расскажет свою историю», — вмешался я. «Мне не терпится узнать как можно больше об этой горе, странным образом завладевшей моим воображением». Старик взял кружку с пуншем, которую подала ему миссис Келлиган, словно побуждая начать рассказ, и заговорил. «Поведаю я вам только то, что слыхал от моего покойного папаши». Он частенько говаривал, будто слыхал, как во время нашествия французев под началом генерала Хумберта, неувенчавшегося успехом, когда вся надежда иссякла, английские солдаты задумали разжиться деньгами. Потрачено-то было немало на жалование, одежу, пропитание да подкуп, а для того надобно им было отыскать сундук с сокровищам, чтобы всем пусто было. Все, что блестит, готово к рукам прибрать. Тут старик отхлебнул пунша с таким явным желанием услышать вопросы, что окружившие его слушатели невольно заулыбались. Какая-то старуха в полголоса заметила. Видали, Бэт, тот еще рассказчик. Прям клещами из его тянуть надобно. А ну-ка, Барт, не молчи, сказывай, что осталось и с деньгами. Что осталось и с деньгами-то? Ходца узнать. Что ж, обскажу, как дело было. Только пусть миссис Келлиган плеснет мне еще пуншу. Колли так любопытно. Говаривают якобы один офицер, что отвечал за деньги. Улизнул с пятью али шестью солдатами. Сундук был тяжеленный, кованный железом, да доверху набитый золотом. Эхма! Огромный сундучище! Шо этот стол, полный золотых да бумажных денег. И ни одной серебряной. Воно как! Одно золото. Старик замолчал, наблюдая, как миссис Келлиган наполняет кувшин пунша. Только не шибко много воды лей, коли ты меня любишь, Кэти. Знаешь ведь мою слабость. Так вот. Говаривают, много сил потребовалось, чтобы затащить тот сундук в лодку. Ночь выдалась и темная, да к тому же все вокруг окутало дымом. Высадились они на берег около Килалы, поставили сундук на орудийный лафет, который тянули две лошади, да двинулись на юг. Да только, говаривают, будто никого из этих солдат более не видали. Проследили их до Арднари и Лох-Конна, а после до Каслбара и Лох-Кары, а далее до Лохмаска и Лох-Кореба. Только в Голуе они так и не появились, хоть за рекой там и следили день и ночь, их поджидающие. «Куда солдаты подевались, одному Господу ведомо? Говаривают, будто не сладко им пришлось, — Они погрузили сундук лошадей до да лафет на лодку, а когда не могли плыть, волокли лодку по земле до следующего озера. В то время напала на Ирландию засуха. Озеро лох Кореб обмелело на несколько футов, чего от и не бывало. Лодку опосля нашли в верховьях реки на брак и лежала она там много лет. Только с той поры и до сего дня ни о сокровище, ни о людях, ни о лошадях боли не слыхали. «Вон оно как!» Старик опять переключил внимание на пунш, сделав вид, что закончил свой рассказ. «Вот те раз, воскликнул МакГлоун. «Это ведь не все. Давай-ка, приятель, продолжай, а после пунш прикончишь». «Ну-ну!» «Конечно ж, вам охота услыхать, чем дело завершилось. Только вот никому сие неведомо. Говаривали, будто солдаты те бросили лодку, когда отправились на запад и шли, покуда не набрели в ночи на гору. Там они сундука закопали. Лошадей убили, а, может, на них ускакали. Как бы то ни было, никогда их боли не видали. Но деньги спрятаны тут, в горе. Энто так же верно, как шо вы все живы. А иначе с чего б горе зваться Ноклтор? Горой потерянного золота раз денег тут-то нет. «Твоя правда», — пробормотала старуха с короткой глиняной трубкой в руке. С чего бы? Только есть люди, которые не верят даже в то, что у них прямо перед глазами. Она выпустила изо рта облачко дыма, словно молчаливо осуждая проявление скептицизма, коего, впрочем, никто из присутствующих не выказывал. Повисла долгая пауза, которую нарушала лишь одна из старух, время от времени издававшая то ли вздох, то ли еле слышное бормотание словно призванные заполнить образовавшуюся пустоту. Она была профессиональной плакальщицей и, очевидно, прекрасно выполняла свою работу. Наконец молчание нарушил старый Мойнахан. «Вот все же странно, что вокруг Энтой горы ходит столько легенд, сплетен, пересудов об всяких там змеях и прочих гадах. Не шибко-то мне верится, что все они убрались из Ирландии. А Энта болото так до сих пор и не угомонится». «Все бродит и бродит с места на место». «Нет-нет, совсем я не поручусь за то, что не осталось в горе змей». «Твоя правда», — ответил хор голосов. «Не забывайте и про черную змеюку», — заметил кто-то из присутствующих, которая с бакенбардами, — добавил другой. «Эхма, как бы святому Патрику вновь не пришлось вмешаться», — покачал головой третий. «О ком это они?» — шепотом осведомился я у Энди. «Тише». Одними губами ответил тот. Только не говорите никому, что от меня услышите. энтони о черном мердоке. Что или кто этот мердок? вновь поинтересовался я. Гомбин! И что это означает? Да не пытайте меня, отмахнулся Энди. Поспрошайте лучше тутошних людей, им энто лучше меня ведомо. Кто такой гомбин? обратился я к собравшимся. Гомбин-то! Шо ж, я вам расскажу. Откликнулся пожилой мужчина с проницательным взглядом, сидящий по другую сторону очага. «Энто человек, что суживает вам несколько шиллингов или фунтов, когда вы в их шибко нуждаетесь, а последний не отстанет до тех пор, покуда не отберет у вас все — землю, хибару, пожитки и деньги до последнего пенни. Он бы и кровь из тела забрал, коли знал бы, куда ее применить». «А, я понял. Это кто-то вроде ростовщика». «Ростовщика? энто пожалуй. Да только тот в городе живет, и закон над дым есть». А Гомбин ничего не боится, и закон ему нипочем. Об таких в Писании говорится «растирает в порошок лица бедняков, дьявол его забери». «Полагаю, этот мёрдых человек со средствами, он богат?» «Богат? Да уж деньжата у него водится». Мог бы от уехать, коли вздумалось бы ему поселиться в Голуэе или в Дублине. Там и сужал бы деньги богатым людям, землевладельцам всяким. То было б лучше, чем глотать тутошних бедняков одного за другим. Но он не может уехать. Не может. Глаза крестьянина вспыхнули таким мстительным огнем, что я обернулся к Энди с разъяснениями. Не может уехать. Почему? Как это понять? Тише, не пытайте меня. Вон лучше Дэна, поспрошайте он ему денег не должен. Кто из этих людей, Дэн? Да вон тот старик, что сейчас говорил Дэн Мариарти. Деньги у него в банке лежат, земля своя. Он не боится говорить про мердока. Кто-нибудь из вас объяснит мне, почему мердок не может покинуть гору, громко спросил я. Так я могу, тотчас же откликнулся Дэн. Он не может уехать, потому что гора его держит. О чем это вы? Как гора может держать? Держит так, что не вырвешься, скажу я вам. На то имеется множество причин. Кого-то держит одно, а кого-то другое. Но хватка у горы крепкая, что верно, то верно. В этот момент дверь внезапно распахнулась, и ворвавшийся в нее порыв ветра всколыхнул полыхавший в очаге огонь. Все тотчас же поднялись со своих мест, поскольку вошедший оказался священником. Это был хоть и крепкий мужчина, ему потребовались недюжинные усилия, чтобы захлопнуть дверь. Справившись с этим до того, как подоспела помощь, новоприбывший поприветствовал собравшихся. «Храни вас всех, Господь!» Все сразу же засуетились, желая услужить святому отцу. Кто-то забрал у него насквозь мокрое пальто, кто-то шляпу, с которой стекала вода, а третий предложил ему самое теплое место возле дымохода. Когда священник уселся, миссис Келлиган тотчас же принесла ему кружку горячего пунша. «Испейте, ваше преподобие, а то не приведи Господь простудитесь». «Благодарствую», — ответствовал священник, и залпом, выпив содержимое, произнес. «А что это я такое слышал о горе, которая якобы удерживает подле себя человека?» «Энто я, — говорил ваше преподобие, — подал голос Дэн, — что гора крепко удерживает черного мердока». «Ну-ну, приятель, не стоит говорить такой чепухи. Дело в том, сэр, — произнес священник, окидывая взглядом присутствующих и поворачиваясь ко мне, что местный люд любит рассказывать всякие небылицы, об этой якобы приносящей несчастье горе. Откуда берутся эти слухи одному Господу ведомо? А этот мёрдок, которого местные называют черным, не только ростовщик, но и фермер. Его здесь не любят, потому что он тяжелый человек и с многими обошелся довольно жестоко. Когда они говорят, что гора его держит, имеется в виду его нежелание покидать эти места, потому что он, не оставляет надежды отыскать сокровища. Не могу сказать с уверенностью, но мне кажется виной всему различные названия, данные в вышеозначенной горе. Самое распространенное текрр произошедшее от ирландского выражения Kalt-крон-ор, что означает «гора потерянной золотой короны», но иногда гору называют и «ноклтор», от ирландского «нокнокалт ор», то бишь «гора пропавшего золота». Говорят, что в старину ее и вовсе называли Нокна на Змеиная гора, и действительно, есть такое место шли на то есть змеиный перевал. Полагаю, вам известно, что в большинстве таких поселений, как это, фантазия местных жителей била через край, оставив после себя богатый урожай совершенно абсурдных и нелепых историй. Я молча согласился, поскольку был тронут желанием доброго священника объяснить суть дела и при этом не осудить приютивших меня людей за невежественные взгляды, коих не разделял. Священник тем временем продолжал. Просто удивительно, что люди зачастую склонны облекать абстрактные идеи в конкретную форму. Нет сомнений в реальности странных событий, имеющих отношение к этой горе. Возьмем, к примеру, блуждающее болото. Люди не смогли объяснить его природу доступным им способом, а посему сочинили легенду. Справедливости ради стоит заметить, что легенда довольно древняя и упоминается в рукописи XII века. Они на время забыли, но около сотни лет назад, когда во время французского вторжения под Келалой пропал сундук с деньгами, воображение местных жителей от Донагала до Корка заработало с новой силой. Все единодушно решили – что вышеозначенный сундук спрятан где-то рядом с горой Нокалтер, хотя тому нет совершенно никаких подтверждений. Священник окинул присутствующих суровым взглядом. «Мне даже немного стыдно, что заезжий джентльмен вынужден слушать все эти глупости и домыслы, преподносимые так, будто это истина. Впрочем, вам не стоит судить этих людей слишком строго, сэр, ибо народ здесь очень хороший». Возможно, самый лучший во всей Ирландии или даже во всем мире. Их беда состоит лишь в том, что они слишком много болтают. Все присутствующие некоторое время хранили молчание, пока его не прервал старый Моинахан. Знаете, отец Петр, я-то ничего не говорил ни про святого Патрика, ни про змей, ибо сам ничего шеньки об этом не знаю. Говорю только то, что слыхал от своего папаши. А тот собственными глазами видал, как французы перебрались через речку внизу и направились к горе. Луна поднималась с востока, и от горы пролегла тень. Там было два человека, пара лошадей да здоровенный сундук на пушечном лафете. Поклажа была такая тяжелая, что колеса увязали в глине, и людям приходилось вытаскивать повозку. К тому же на следующий день мой папаша видал на дороге следы антентой повозки. «Бартоломью Мойнахан, ты говоришь правду?» — строго прервал старика-священник. «Истинную правду, отец Петр. Вот не сойти мне с этого места, коли вру». «А как же случилось, что ты никогда прежде этого не говорил?» Ты говорил же ж. Каждый, кто тут и есть, может энто подтвердить. Только то было по секрету». «Твоя правда», — откликнулся хор голосов. Подобное единство выглядело весьма комично, и люди на несколько секунд замолчали и смущенно потупили глаза. Воспользовавшись возникшей паузой, миссис Келлиган наполнила кувшин пуншем и поспешила разлить его по опустевшим кружкам. Присутствующие сразу же оживились и возобновили беседу. Что до меня, то я чувствовал себя весьма неуютно, поскольку никак не мог найти услышанному разумного объяснения. Полагаю, люди, как и простейшие представители животного мира, от природы обладают определенным набором инстинктов. И вот теперь я словно ощущал рядом с собой чье-то присутствие. Я тихонько огляделся по сторонам. Рядом с тем местом, где я сидел, в наиболее укрытой от непогоды части дома, в углублении в стене имелось небольшое оконце, почти полностью скрытые тенью священника, сидевшего рядом с очагом. Я вдруг увидел в окне человеческое лицо, прижавшееся к решетке, заменявшей стекло. Мелькнувшее в окне всего на мгновение, оно показалось мне темным и зловещим. Я смог разглядеть профиль человека, внимательно прислушавшегося к разговору и явно не замечавшего моего пристального взгляда. А старый Мойнахан тем временем продолжал. «Мой папаша схоронился за кустом утесника. Ну прямо что тут заяц!» но те люди опасались, как бы их кто не увидал, и озирались по сторонам. Потом они принялись карабкаться в гору, а тут облако луну накрыло, и мой папаша более ничего не видал, только опосля заметил двух людей на южном склоне горы, аккурат рядом с участком Джойса. Вскоре они снова куда-то исчезли, только лошади до да лафет на месте остались. А как луна выглянула из затучки тучки да осветила землю, Люди двинулись и вместе с лафетом и сундуком в круг горы и исчезли из вида. Папаша мой обождал пару минут и побег оттуда в что есть мочи, чтобы спрятаться за камнем возле входа в Шленанайр. А там, а вот те неожиданность, опять те двое тащили сундук. Аж к земле пригибались, до того тяжела была ноша. Только лошадей лафета он не увидал. Хотел папаша за теми людьми проследить, а тут на его беду камень под ноги выскочил да с грохотом покатился вниз. Мужики сундук на землю поставили, и давай озираться. Как папашу мы его заприметили, один и побег за ним, ну, тот и бросился улепетывать. Вновь облако луну заволокло, но папаша мой каждый камень на склоне знал и бежал по темноте без оглядки. Он слыхал позади себя топот, но тот становился все тише да тише. Только папаша не останавливался, покуда не добрался до своей хибары. Боли он ни мужиков энтих, ни лошадей с сундуком не видал. Может, они растворились в воздухе? Может, в болоте утопли? Али гора их прибрала, только сгинули они, и до сего дня никто об их слыхом не слыхивал. Старик закончил рассказ, вызвав у слушателей дружный вздох облегчения, и залпом осушил свою кружку. Я вновь бросил взгляд на оконце, но темное лицо исчезло. Присутствующие вдруг разом загомонили, обсуждая услышанное. Кто-то говорил по-ирландски, кто-то по-английски, а речь некоторых людей так изобиловала местечковыми оборотами и словечками, что я почти не улавливал смысла. Все комментарии сводились к тому, что двум местным жителям можно было позавидовать. Ведь одному из них, ростовщику Мердуку, принадлежал земельный участок на западном склоне горы, в то время как другому некоему джойсу такой же участок рядом. Тут сквозь гул голосов. Послышался стук копыт. Затем раздался громкий возглас, и в таверну вошел крепкий незнакомец лет 50 с волевым решительным лицом и добрым взглядом. Он был хорошо одет, но промок насквозь, а еще выглядел изможденным и явно чем-то обеспокоенным. Одна его рука безвольно висела вдоль тела. Вот и один из них, сказал отец Петр.